Глава 12. Ограничение требования. До да сколько можно? Командир, я уже говорил, что разблокировка может нарушить целостность посадочного поля, напомнил Медас. Ничего, заделаем. У нас теперь всё для этого имеется, ответил я, продолжая шагать по тоннелю. Надо будет Распилишь самолёт и соорудишь из него разводной свод над кораблём. Я больше не буду оттягивать, хватит. Ты сам видел, что вокруг одни враги. Спустившись к перрону, я приблизился к массивной стальной двери, в данный момент закрытой. Но стоило мне близко подойти к ней, раздался щелчок, затем звуки запорного механизма и, наконец, тяжелая створка чуть приотворилась. Ухватившись за массивную ручку, я потянул ее на себя. Надо же, и где только Медас раздобыл такую дверь? Внутри в хранилище ничего не изменилось. Капсула стояла на месте, как и светящийся символ, куда я должен был прислонить руку. Что ж, Сделаю это. Ладонь легла на холодный металл метки. Секунда вторая, а затем... Консервационная капсула ВКФ Брэдсиза – редкий ранг. Идет считывание ключ-маркера. Ключ принят. Звание старшего офицера ВКФ Брэдсиза подтверждено. Игрок Парторг. Разблокировано третье звено «Наследие Брэдсиза» – эпический ранг. Третий шаг – ответственность. Награда. 5 редких и 3 эпических кристалла, 130 КСО, плюс 2200 к прогрессу уровня. Игрок Парторг, ты получил доступ старшего офицера ВКФ Брэдсиза к фрегату Рихор. Запущен протокол, расконсервация вспомогательной капсулы. Рекомендуется покинуть помещение всем, кто не имеет защиты выше редкого ранга. Запущен отсчет 1.59, 1.58, 1.57. Как и в прошлый раз, я спешно покинул помещение, прикрыв за собой дверь. «Черт, надо бы обзавестись чем-нибудь вроде скафандра, имеющего хотя бы эпическую защиту». Бум! Раздалось за дверью. «Ну вот, капсула вскрыта, назад пути нет. Придется принимать командование над кораблем, так сказать». «Черт, да я о таком когда-то мог только мечтать. Настоящий космический корабль. И плевать» что он размерами не внушает. Уверен, он весьма вместителен, и с таким козырем в рукаве можно нагнуть любого, кто попытается навязать нам свою волю. Ну, это в случае, если по космопорту не ударит чем-то серьезным. Тогда ни корабль, ни что-либо еще не поможет. «Командир, через минуту можно будет входить», — сообщил Мидас. «Газ из капсулы почти весь вытянула во второе помещение. Там свод выше». «Все предусмотрели инженеры Брэйтеза», — усмехнулся я. «Умели строить. Кстати, что думаешь? Скоро мы сможем установить, мне нейросеть». «Все зависит от того, насколько корабль пострадал во время хранения. Все же прошло довольно много времени, но, думаю, через час узнаем наверняка. Я уже направил в хранилище все три модуля Архея и сам прибуду через минуту. Да». «Придется на время остановить все работы. Впрочем, самое важное мы уже сделали. К тому же завладели игровой техникой, на которую я уже думаю, какие улучшения можно установить. Хотелось бы получить полноценный двигатель, работающий от эргов, потому что с местным топливом скоро возникнут проблемы». «Тоже думал об этом», — согласился я. Две 200 литровые бочки дистоплива — это на 2-3 раза съездить в город. Или несколько дней поработать здесь, на тракторе. Ладно, минута уже прошла, так что я вхожу. В первом помещении было светло, как днем. Капсула, раскрывшись, сформировала большую овальную платформу, заняв фактически все пространство от стены до стены. По краю платформы располагались софиты, направленные на черный, поглощающий сам свет борт фрегата. Я ожидал, что он будет гораздо меньше, но ошибся. Около 40 метров в длину, с сужающимся к носу корпусом и широкой метров 16 кормой. Высота корабля колебалась от 7 до 5 метров. Но самое главное, что привлекло внимание, это яркий оранжевый треугольник посередине борта, внутри которого шел отчет, а времени оставалось немного, чуть меньше трех минут. «Опять система самоуничтожения!» Немедля я двинулся вперед, на ходу снимая перчатку и едва приблизился к борту, тут же коснулся поверхности треугольника. Секунда ожидания, а затем перед глазами вспыхнула строка сообщения. «Ключ-код принят. Майор Парторг, добро пожаловать на борт. Реактор активирован. Протокол диагностика активирован. Время полного тестирования всех систем – 12 часов». Необходимо посетить рубку управления для инициации бортового искусственного интеллекта. Металлический ляск серии щелчков, а затем к ним присоединился звук шипения. Это начал медленно открываться люк в борту корабля, внутрь которого ворвался воздух. Я дождался, когда тяжелая створка опустится на платформу и первым шагнул внутрь. Три ступени по аппарелле и еще 10 по широкой в полтора метра лестнице до тамбура. Из него вело три двери, две по сторонам узкие и одна прямо, широкая. Миновав двери, прошел еще три метра по короткому коридорчику и оказался в осевом тоннеле, пронизывающем судно. Со стороны кормы двое врат, помеченные надписями реакторный и грузовой отсек. Туда мне точно не надо. Так, а с другой стороны у нас что? Ага, рубка управления. Пока шел в нужном направлении, машинально читал, что написано на боковых дверях. Каюта десанта, четырехместная, напротив еще одна. Дальше офицерская, двухместная, таких аж 4 а вот и одиночные для капитана и старшего помощника. Хм, здесь все, осталась только рубка. Значит, всяческие отсеки, вроде медицинского, располагаются в кормовой части. Ничего, позже разберемся. Позади послышался шум. Оглянувшись, я увидел, как в осевой коридор проникают модули архея. Один из них тут же шустро взобрался по стене, вскрыл незамеченный мной люк и исчез. Второй спешно двинулся в направлении дверей, ведущих в реакторный отсек, а третий, головной, последовал за мной. В манипуляторах он держал какие-то контейнеры, похоже, захватил с собой нейросеть и еще что-то. «Жутковато!» — пробормотал я, а у самого рука невольно скользнула кобуре на поясе. «Отставить, Глебов!» Этому дроиду выстрел из ПМР — как тебе из детского пистолета. Да и не будет он нападать, наоборот. Жизнь свою отдаст, защищая. Пожалуй, преданней собаки будет, ибо совсем не ведает страха. Вход в рубку пришлось разблокировать ключ-кодом, и я, наконец-то, очутился в центре управления настоящего космического корабля. Место капитана определил сразу. Установленное на возвышении кресло с широкими подлокотниками и высокой спинкой. Перед креслом консоль с широкой панелью управления. Именно на ней призывными мигал уже знакомый оранжевый треугольник. Что ж, интуитивно все понятно. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Усевшись в кресло, я положил ладонь на мигающий символ. Секунда ожидания, затем достаточно неприятный укол в запястье, после чего рыбка начала оживать. Один за другим включились экраны, имитирующие прозрачный фонарь рубки. На них были видны стены помещения, словно я и правда смотрел сквозь стекло. Затем начала оживать консоль, превращаясь в полноценную приборную доску, от которой даже у пилотов пассажирских самолетов голова пойдет кругом. «Нет уж, легко точно не будет. Я уже сейчас чувствую себя обезьяной с гранатой». А корабль, словно собираясь добить влезшего в него аборигена, заговорил из динамиков женским грудным голосом. «Добро пожаловать на борт фрегата Рихор, майор Парторг. Желаешь получить капитанский доступ к кораблю?» Желаю. Пришлось ответить мне, а сам я в этот момент всем нутром почувствовал, что все. Назад дороги уже не будет. Теперь только вперед. Подключение корабельного искусственного интеллекта к разуму капитана невозможно. Отсутствует нейросеть. Для установки нейросети необходимо посетить медкапсулу. Весь функционал медотсека будет доступен после завершения диагностики. Искин, это ты... Поинтересовался я вслух. «Да, капитан. Я Иск-Ин третьего поколения. Серийный номер. Арта 475 Лига 7». «Отставить серийный номер!» — прервал я. «Ты же искусственный разум. А значит, у тебя должно быть имя». «Имя бортовому Иск-Ину дает капитан». Ответил, а точнее ответила ИИ. «Значит, даю тебе имя Мария!» — принял я решение. А что, и коротко, и воспоминания с этим именем у меня хорошие. Так что в самый раз «Благодарю, капитан!» В голосе ИИ прозвучала благодарность. «Черт, почему меня окружают разумные искусственные интеллекты? Не связано ли это с моим мультиклассом?» Именно в этот момент передо мной появилось очередное сообщение от упорядоченного. «Игрок Парторг. Разблокировано четвертое звено наследия Брэдсиза. Легендарный ранг. Четвертый шаг. Знакомство». Награда. 7 эпических и 1 легендарный кристалл. 1500 КСО. Плюс 11000 к прогрессу уровня. Игрок Парторг. Ты взял под полный контроль фрегат Рихор. Активирован протокол. Наследник Брэдсиза. Для прохождения следующего звена необходимо получить восьмой уровень развития класса. Не успел я прийти в себя, как перед глазами всплыло еще два сообщения. Игрок Парторг. Выполнено скрытое задание легендарного ранга, первый легендарный на Земле. Награда — 5 эпических и один легендарный кристалл, 11 тысяч КСО, плюс 10000 к прогрессу уровня. Возможность приобретать на аукционе изделия легендарного ранга, только напрямую от упорядоченного. «Да это просто праздник какой-то!» — невольно вырвалось у меня, после чего я перешел к чтению следующего сообщения. Получен новый уровень. 6 Награда. 8 редких, 2 эпических кристалла. Одно классовое умение заблокировано до получения десятого уровня. Получено ограничение от упорядоченного. Миры нулевого ранга заблокированы. Исключение. Родной мир Земля. Брэдсис. Очки прогресса можно добыть только с игроков и существ не ниже шестого уровня развития или от выполненных заданий не ниже редкого ранга. «Приплыли!» Нахмурившись, произнес я. И, наконец, решил ознакомиться с последним сообщением, от которого так и веяло проблемами. Игрок Парторг. Фрегат Рихор отправил в пространство сигнал-запрос. Сгенерировано новое задание легендарного ранга, забытые в космосе. Требования для выполнения. Первое. Установка нейросети. Второе. Седьмой уровень. Третье. Время. 12 суток. «Наказание за невыполненные требования. Устранение уникальной цепочки заданий наследия бреттиза. Нулевой мир Брэдсиз навсегда потеряет шанс поднять уровень». Откинувшись в кресле, я обхватил голову руками, с которой пытался выгнать тяжелые мысли. «Нахрена я вскрыл вторую капсулу?» «Куда, мать его, спешил?» «Хотел получить защиту?» но ну, а чего добился?» «Хапнул проблем полные карманы, хоть раздавай». «Хреновый из тебя клан-лидер, Серж!» «Командир! Что-то случилось?» В гарнитуре тут же раздался встревоженный голос Мидаса. «Случилось!» — ответил я, поднимаясь с кресла. «Зря я тебя не послушал. Не надо было вскрывать вторую капсулу. Подождал бы месяц-другой, и все было бы хорошо. А теперь мне придется вооружаться и экипироваться по полной, а затем отправляться в мир первого уровня, где срочным образом набирать очки. Правда, сначала придется установить нейросеть». «Черт, целый день потеряю». «Твое присутствие еще требуется на борту», — уточнил заместитель. «Если нет, то приходи в центр управления космопортом. Обсудим». «Это само собой». Я кинул взглядом рубку управления, задержался на модуле «Архея», по-прежнему удерживающего контейнеры с нейросетью. «Ладно, разберемся». «Мария, ремонтный комплекс «Архея» полностью под твоим контролем». «Надеюсь, он справится со всеми неполадками, если таковые обнаружатся. Я сейчас уйду, но если понадобится мое присутствие, то гарнитура и визор всегда со мной. Обращайся». «Хорошо, капитан», — ответила ИИ. «Да, обращайся ко мне, командир. Так будет меньше путаницы», — поправил я Марию. «Все, я пошел». «Заходи», — пригласил меня Медас, расположившись в центре управления возле двух металлических шкафов с приборами. Он уже подключился к ним вспомогательными манипуляторами. «Что делаешь?» — поинтересовался я. «Выяснял, выдержит ли система космопорта подключение к реактору Рихора. Если он будет задействован на четверть от своей основной мощности, то все продолжит работать без последствий, но со значительным усилением». Медас отсоединил один из манипуляторов. Осталось пробросить несколько кабелей, и я смогу защитить всю подконтрольную нам территорию, за исключением локации «Романовка». «Что у нас по производству?» – уточнил я на всякий случай. «Создано по 10 запасных единиц АКР и ПМР, 120 пистолетных патронов и 1000 автоматных. В настоящий момент производство остановлено до дальнейших распоряжений от старшего офицера, то есть от тебя». Занимайся пока подключением к реактору и вытащи уже этот долбанный локомотив на поверхность. Завтра понадобится. Я умолк, чтобы сформулировать то, что хотел сказать. Завтра попытаюсь поднять по линии или Дарку уровень. Им немного осталось до получения пятого. «Чтобы кто-то мог работать с аукционом», — понял ход моих мыслей Мидас. «Разумно». «А то». «Да, во время моего отсутствия старшим остаешься ты. Но формально это будут Полина и Михаил». Делай вид, что выполняешь их приказы, но если начнет происходить что-то серьезное, бери все под свой контроль. Твоя главная задача — сохранить в целости аэропорты жизни всех людей, что являются членами клана «Урал», а также наших гостей, присутствующих в терминале и находящихся в Романовке. И отдельным пунктом — не пускать никого в подземную часть. Хочешь протянуть кабель от фрегата, пробей для него отдельное небольшое отверстие а дверь закрой наглухо, чтобы к кораблю никто даже случайно не приблизился. Незачем им знать такое. «Командир, ты не доверяешь своим соклановцам?» — поинтересовался помощник. «Почему же? Доверяю. Только рихор — это не просто секрет. Он несет вместе с собой огромные проблемы, и я не хотел бы ими делиться». «Я понял, командир. Спуск вниз будет заблокирован для всех, в случае чего буду ссылаться на запрет, установленный тобой». Вот и правильно. Так, я сейчас поднимусь, переговорю с Полиной. Прикшей, Михаилом и Дарком. Затем выставлю излишки оружия на аукцион и постараюсь добыть себе обмундирование эпического ранга. На остатки приобрету разные полезности для клана. Кстати, ты говорил про двигатель, работающий на основе аргов. Постараюсь взять такой, для мотоцикла. Вообще, надо его апгрейдить по полной. Сдается мне пешком ходить по мирам первого уровня, не принято. «Сейчас только достану все запасы из хранилища». «Сосредоточь все внимание на защите и атаке. Остальное вторично», — посоветовал Мидас. «Ну и найди что-то, что позволит тебе быть скрытным». Я подумаю. «Ладно, просчитывай, как лучше протянуть кабели, и скорее вытащить бронетранспорт. Можешь для этого подключить людей и трофейную технику. А мне следует поспешить. На улице уже ночь. Похоже, опять не высплюсь». Михаила пришлось выдернуть из дозора. Остальных поднял прямо из кровати. Оказалось, что я прилично задержался, и все давно легли спать. «Сергей, ты что, совсем не устаёшь?» — поинтересовалась Полина, раздавая всем кружки с горячим кофе. «Спишь меньше всех, но выглядишь гораздо лучше любого из нас». «Да? А я думал, что похож на ходячего мертвеца?» Усмехнувшись, добавил. «А вообще спать хочу так, что боюсь лишний раз моргать». «Серёга, ты нас собрал с какой целью?» Михаил, похоже, переживал, что пацан, которого ему дали в напарнике, уснет, или еще хуже, уйдет шариться по терминалу и вляпается куда-нибудь. «Дело обстоит следующим образом. У нас целые сутки, чтобы кто-нибудь из вас получил пятый уровень. Затем я покину вас, возможно, на несколько дней. Причина таких изменений в наших планах. Я взял шестой уровень и получил уникальное задание от упорядоченного. Если не выполню, скорее всего, погибну. Так что слушайте и запоминайте». Полина и Михаил остаются за старших, но подчиняются Мидасу. Он опытный, в одиночку успешно руководил обороной космопорта целых 14 лет. Так что не смотрите, что он искусственный разум. «Может, тебе понадобится помощь?» — поинтересовалась Полина. «Я бы с радостью взял с собой всех вас. Но упорядоченное просто не пропустит тех, у кого уровень ниже шести», — соврал я. «А то получат пятый и начнут проситься со мной. Не это уж. И так проблем хватает». Так что вам придется ждать. Ну, а мне готовиться к нашему завтрашнему выходу в город. Все, можем расходиться. Самое важное до вас донес. Дарк и Михаил ушли первыми. Пришка, переглянувшись с полей, подмигнула подруге и тоже вышла. Остались только мы с девушкой. — Сергей, ты что-то не договариваешь Глядя мне прямо в глаза, произнесла Полина. — Можешь хотя бы сказать, чем мы заслужили твое недоверие? — Как бы точнее выразиться... — Я не говорю вам о многом, не из-за доверия. Всего лишь хочу оградить вас от опасных знаний. Поверь, есть в этом безумии, которое... Какой-то шутник назвал упорядоченным такие вещи, о которых лучше не ведать. Я вот узнала и теперь должен выполнить определенные условия. Или погибну. Как-то так. — Пошли спать, — устало произнесла девушка, поднимаясь из-за стола. — А то опять исчезнешь здесь. Мне как-то... «Спокойнее знать, что ты совсем рядом». «Пошли», — согласился я, а про себя подумал. «Меняешься ты, Серж, в неправильную сторону. К черту все эти срочности и условия. У тебя рядом такая красивая девушка. Какие еще могут быть важные дела? Успеешь не впервой работать в режиме дедлайна».